В действительности прошло всего минут сорок, как раздался звонок волшебного аппарата. Хозяин кабинета снял трубку и, выслушав короткий приказ, тут же протянул ее мне. «Слушаю», — бросил я. «Мы должны удостовериться, что документы у тебя настоящие, но на это нужно время. Я оставлю часть бумаг владельцу кабинета, в котором нахожусь, и уйду. Сколько вам нужно времени? Только не стоит тянуть, собирая армию для моего захвата. Жертвы ни вам, ни мне не нужны. В этом случае вы просто не получите ничего». «А раз наш разговор имеет место быть, значит, вам уже пояснили, что это за бумаги, так?» «Да. То, что вы предлагаете, нам действительно нужно. Никакой спецоперации не будет. Нам действительно нужно время. Сейчас мы говорили с профессором Киевского института. Он должен уже вскоре выехать в Одессу. Самолетом недолго, так что, думаю, к утру у нас будет заключение». «Я вернусь к десяти. Надеюсь, вам хватит времени». Закончил я и вновь положил трубку. «Вот видите?» — подмигнул я ГБшнику. Вот бумаги. Достав из принесенной сумки папку, я вытащил несколько листов с текстом и схемами. «Предъявите тому профессору, что приедет вскоре. О дальнейшем будем говорить завтра утром». «Да, расписочку черкните, я порядок знаю». Тот быстро накидал несколько слов на листке бумаги и, простая в число и подпись, шлепнул личную печать. «До свидания», — так же спокойно сказал я и вышел за дверь. Я вышел и из кабинета, и из управления так, словно был тут на службе. Никто более не пытался меня остановить, или еще что похлеще. Спокойно прыгнув в трамвай, я поехал в противоположную сторону той, куда мне надо. Парней-то не надо светить, а не без бонусов. По дороге все время отмечал, что не вижу более патрулей. И как приказ пришел, снимает потихоньку свою облаву. Ну-ну. Утром, когда явился в управление, я был немедленно припровожден в знакомый кабинет. Сегодня хозяин кабинета был один, группа поддержки отсутствовала. Спустя несколько минут в кабинет вошел мужичок с бородкой, похожий на товарища Калинина, и начал разговор. «Да, бумаги действительно те, что нужно. Я не уполномочен вести с вами переговоры, но...» «Что? Точно ли у вас находятся все бумаги?» «С собой? Конечно же, нет», — усмехнулся я. «Оставшиеся бумаги вы получите в районе Босфора». «Вы бы видели глаза обоих присутствующих. Они аж поперхнулись». «Где?» — профессор пришел в себя раньше. проливе Босфор, что непонятно. ГБшник так и пребывал в ступоре. Далее я подробно объяснил им, как я вижу передачу документов. КГБшники должны помочь с погрузкой на судно, принимая во внимание то, что у нас и вещей-то особых нет. проблем это не доставит. Далее профессор едет с нами, ага, до самого пролива. Зачем такие сложности? но мне же надо как-то вывозить парней из той задницы, в какую я их засунул. Штурма не будет. Во-первых, с нами будет этот старикан, А во-вторых, мы всегда сможем уничтожить документы, и тогда спецслужбы сядут в лужу. А им этого не нужно. Тем более, что я еще и подарок им сделаю, так и сказал. У Яши готовы несколько лицензий, официально оформленных, дающих право на некоторые изобретения. Я все это передал по телефону москвичам, давая понять, что для них же лучше меня отпустить. Что они выиграют от моего ареста? Да нифига. Ну, хотели выменить на кого-то из агентов, ничего страшного, найдут как поступить. Казнить хотели, наглядно показать, что в союзе у власти упыри и звери? Ага, я им так и сказал, прониклись, я думаю. Выгоду от нашего обмена почувствует на себе вся страна, так стоит ли задираться? Просто от таких царских предложений не отказываются. Ведь Яша в Москве, когда вел переговоры, показывал многое. Вот у КГБ глазки-то и горели. Очень уж им хотелось получить такие плюшки, да еще и бесплатно. Все то, что я им передам, стоит миллионы долларов. А нам не жалко. Все равно, как только мы осуществим процесс производства разработок будущего, все это будет уже не нужно. «Союзе-то пригодится это, а вот нам...» В общем, вы бы отдали патент, допустим, на двигатель к самолету И-6 в обмен на такие же бумаги, но уже на двигатель от Су-35. Это так, чтобы понять логику и разницу. Вот я и иду на такие шаги. Но все это делается лишь с одной целью – спокойно уехать домой, ведь могло бы быть и по-другому. «Просто мне не нужна война с СССР». В Турции все прошло более чем спокойно. Мы просто передали бумаги, и даже один из образцов, что был у Яши, тому же профессору, получили на руки бумаги о том, что с нас снято обвинение, и пошли дальше. В смысле, корабль пошлепал дальше. Нам с ребятами нужно добраться до Италии, там уже на Мойши, и тот найдет нам транспорт до Кубы. Да что говорить, у нас в Италии даже самолет свой есть». Так вот, добрались и передали бумаги спокойно. Хотя я и ожидал чего-то вроде ледоруба, но все вышло хорошо. Прощаясь возле сходин, один из сопровождающих профессора взглянул как-то странно, но ничего не сказал. Да и мы не спрашивали. Наш путь лежал домой, как бы ни странно это звучало, и мы теперь приблизились еще немного, чтобы наконец успокоиться. Конечно, заверением от властей СССР о нашей свободе я не верил, но выглядело все более чем прилично. италия встретила нас холодной но ясной погодой да контраст еще тот в союзе было уж очень мрачно особенно в столице на украине в чуть более теплого климата уже было лучше но с италией не сравнить здесь светило солнышко которого так не хватает жителям союза но почему ссср располагается на этих широтах Территорий много а толку нет Как освоить эту громадину если более половины земель находятся в такой холодрыги в неаполе куда зашло судно Мы пробыли недолго. Мойша Александр развил бурную деятельность, и мы уже через пару часов двигались в направлении Рима. Там нужно кое с кем встретиться, и двинем на северо-восток от столицы бывшей империи. Там, на побережье Адриатического моря, и была база нашей команды. Маленький городок Пискара. Красивое местечко. Это меня Энца в свое время сманил, вот я и устроил тут базу. Не пустил гад такой к себе во Фьюрана. Хотя я намекал. Дороги в этом времени еще не были так загружены, но машин хватало. Все же здесь исторически важная артерия — трасса на рим Рядом с одной из многочисленных деревушек, вблизи побережья, выйдя из машины возле ворот базы и потянувшись, я был мгновенно окружен мальчишками в возрасте 10-12 лет. «Сеньор Смит, сеньор Смит, это же вы!» Именно так утвердительно голосили пацаны. «Ну да, меня тут знают. Частенько бываю тут, когда участвую в гонках». «Так, что тут за нашествие?» С улыбкой на лице, но делая свой голос строгим, обратился я к мальчуганам. я сразу попритихли и застыли. «Ну и чего так кричать? Чего молчите?» «Сеньор Смит, а вы будете гоняться?» Спросил один из пацанов, видимо, старший из них. «Не сегодня, ребята, устал сильно. Да и проездом здесь. А что, соскучились?» «Да, да, да», — вновь заголосили мальчишки. «Ну так, команда-то работает. Чего вы не смотрите?» Я слышал шум со стороны автодрома. «Нас не пускают», — обиженно произнес тот же старший из парнишек. «Кто?» — удивился я. Еще в прошлом году, когда началось это нашествие Тифози, я разрешил управляющему автодромом их пускать. Не без пригляда, конечно, а то наверняка чего-нибудь открутят. Но пускать на тренировки. Пусть босоногая молодежь Италии увлекается спортом и забудет фашизм. Стране в войну досталось. Дуччи держался до конца, пока его, как и в моей истории, не подвесили вниз головой. Сейчас страна восстанавливалась, но до конца работ еще долго. Кстати, интересный факт. Страна после войны чуть не нищая, но гонки проводят, команды есть, машины выпускают. Видимо, адреналины красивые машины у них в крови. сеньор Джузеппе гоняет нас отсюда, не дает смотреть даже через забор. Я все выясню, даю слово, будут пускать. Ну и вы мне должны обещать, что хулиганства не будет. Конечно, сеньор Смит, какое хулиганство? мы наоборот тут помогаем шпиона вот поймали мальчишки тараторят без умолку пойди сообрази тут какого шпиона удивился я проклятые лайме прислали сюда соглядатая а мы его заметили и рассказали сеньору Пауло. тот вызвал жентермерию и его поймали у него фотоаппарат был следил и фотографировал тут а мы помогли ладно хватит голдеть я обещал дождавшись кивков продолжил значит сдержу обещание я улыбался «Да мне, наконец, стало хорошо. Просто я на своей волне. Я только сейчас и понял, как мне надоело все, буквально все, что отвлекает меня от семьи и любимого дела. К черту. Вернемся домой, устрою всем сюрприз. Мальчишек я провел на трассу. Более того, разрешил посидеть в кокпите прошлогодней машины. Новые всегда запирают в контейнер. Всегда». Выкатил на тесты, погонял и обратно под замок. «Это если не работаешь с машиной прямо сейчас». Мальчуганы были счастливы. Много ли им надо? Посидеть, повертеть руль, до да педали не дотягиваются. Кресла в машине нет, его вынимают после тренировок. Оставив мальчишек под присмотром одного из механиков, обошел базу, поговорил с персоналом. Мой напарник по гонкам был тут, долго общался с ним. Он и сам неплохой гонщик, но всегда спрашивает совета, после того, как я объяснил ему однажды суть в настройках машины. Закончив небольшие дела, мы ведь здесь случайно проездом Заторопились в аэропорт. Все то время, пока я решал вопросы, а их накопилось много, Мойша занимался вопросами эвакуации. И вот разрешение получено, самолет к вылету почти готов, пока едем, персонал закончит, ну и вылетим, наконец, домой. Полет прошел штатно, все было в порядке. Боинг, как и подобает шикарному лайнеру, перенес нас из точки А в точку Б и, приземлившись, был готов и далее выполнять свои обязанности. В аэропорту Гаваны первыми нас встретили военные, причем советские. Помните, я рассказывал, что у нас тесные отношения с флотскими? Вот-вот. Оказалось, им сообщили о нашем скором прилете, и командующий встретил меня в здании аэропорта. Здравствуйте, мистер Гарри. Пожал мне руку контр-адмирал. А почему бы и нет? Мы в прекрасных отношениях, помогаем ему с ресурсами. Рацион моряков хоть и шире, чем в пехотном батальоне, но все же свежие фрукты и овощи нужны всегда, как и вода. Они нам помогают тем, что просто находятся здесь. Эскадра советского флота возле берегов Кубы удержала Янки в нужный момент от неправильных шагов в отношении меня лично и моей компании. Вот и говорю, они нам, мы им. И вам не хворать, Семен Владимирович. Как вы тут? Да что мы, тут райда и только. Всегда бы так служить. А с вашей помощью и мои люди в порядке. Ой, не стоит так преувеличивать. Новости есть. А вас, Семен Владимирович. «Только общее. Особисту передан приказ наблюдать, но осторожно. На берегу особо не светиться, да он и не собирался. Вы же знаете моего каптри Васильева. Чихать он хотел на их приказы. Ему осталось-то, устал человек». «Ну не скажите, всего же он на службе. Где начальство, а где мы? Командировка еще на три месяца точно. Вот кого пришлют на смену, извини, не знаю. Если честно, морячки у меня немного расслабились. Тут пришлось даже легкие учения провести». А то еще немного, и они у меня дезертируют. Женщины, природа, фрукты, соблазнов множество. Это как в Европе в 45-м. Я-то на флоте был, но многое слышал. И расстрелы были, и другие меры воспитания зарвавшейся солдатской братьей, увидевшей другую жизнь. Ну, вы, конечно, правы, Семен Владимирович. Соблазн тут огромный. Но вы передайте парням, если захотите, конечно, что все, кто после окончания срока службы захочет изменить свою жизнь, могут вернуться сюда. Правда, не все во флот. У нас его все же почти нет. Но работа будет всем и каждому. Конечно, после проверок на лояльность. Да вы и сами знаете нашу систему. Кто хочет нормально жить, тот у нас работает. Предложение отличное, спору нет. Я не вижу причин его не озвучивать. Да только кто же нас выпустит из Союза? А меня кто выпустил? Нелегально? Быть все время на измене и бояться, что за тобой придут? А разве я боюсь? Чем мне угрожает Союз? Что они разбомбят Кубу? Не смешно. Это Третья мировая, и они это понимают. Все же на самом верху не тупые люди сидят. То, что меня хотят использовать, это так. Но я готов к совместной работе и уже дал это понять. Более того, я сам хочу, чтобы моя бывшая родина развивалась. И если бы не хотел, позволил бы сделать это штатом Да, я знаю твою историю, рассказывал. Да и видел я, как у тебя работает и служат. Экскурсию не забыл. «А как ты сможешь вывести людей?» «Ну, у нас есть кому этим заняться», — многозначительно покрутил головой я. «Вы же знаете, что у меня очень много ребят из Союза. После войны они стали не нужны своей родине, а мне нужны. Я ценю и уважаю преданных и умных людей, а других у меня нет. Они сами как-то отсеиваются». «Что, и меня пристроил бы?» — с хитринкой во взгляде спросил контр-адмирал. «А почему нет?» — жал я плечами. Вы же адекватный человек, грамотный, многое повидавший. Я бы вас не пристроил, а предложил вам отличную пенсию. Мне кажется, вы ее вполне заслужили. Все же мужику 55 лет в этом году исполнилось. Зачем ему дальше работать? Ну, я еще не старый, мог бы изгодиться на что-нибудь. Не обязательно сгодитесь, певал я в такт его словам. А пенсия — это я так, к слову. Если нет привязанности к родине, ведь для нашего человека это серьезное препятствие, то всегда рад помочь. «Я обдумаю это. А морякам я пока ничего говорить не стану. Вот вернемся в Союз, там и поговорим. А то много лишнего могут узнать не те люди, связаться со штабом, доложить. Зачем вам?» — он поперхнулся. «Тебе лишние проблемы». «Вот я и говорю. Вы умный человек. Всегда буду рад такому в нашей компании. Можете, кстати, ко мне на яхту, капитаном? Это на твою красотку? Да я бы с радостью. На таких красавицах никогда не ходил. Она же у тебя океанская». «Конечно. Это изначально был проект эсминца, затем крейсера, а вышла яхта. Просто война кончилась, а начатые корпуса нужно было куда-то пристраивать. Так и поступил. Ее здесь на Кубе достраивали, а начали в Штатах. Там, — улыбнулся очень многозначительно, — там много чего есть, чего быть вроде бы не должно. А такой капитан с таким-то опытом службы на ней будет очень кстати». «Вооружение?» — удивленный и заинтересованно спросил контр-адмирал. «А как же? Ещё и какое? Думаете, имея в собственности такую промышленность, как у нас, трудно оборудовать яхту оружием?» «Скажу, не хвастаясь, что при умелом обращении смогу уделать один-два ваших крейсера. Легко. А вот, скажем, через год-два я смогу в одиночку, то есть совсем один, уничтожить целую эскадру. Ракеты!» — выдохнул Семён Владимирович. «Ещё и какие? Вы бы знали, какие у нас разработки. Эх, извините, конечно, но пока...» Я понимаю, присягу давал другой стране. Да, я тоже, только кроме присяги есть и еще кое-что в жизни. Да, я дезертир, мне иногда даже стыдно бывает, но так вышло. А если бы действовал только по уставу, только руководствуясь присягой, то я бы еще в сорок первом в окопе сдох после пятой отбитой атаки. Игорь, я ж не укоряю. не о том, что пока не в твоей компании, значит, не нужно мне знать твоих секретов. Да это не такой уж и секрет. Точнее, все страны сейчас делают ракеты. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но только у меня есть технологии, до которых всем как до Луны. Как вам блок из восьми ракет с дальностью поражения, ну, скажем, километров сто или сто пятьдесят? И с точностью, как выстрел из винтовки. Ничего себе. Да уж, я теперь понимаю всю шумиху и у нас, и в США. С таким оружием можно стать грозой морей океанов. Извини, но, на мой взгляд, такого оружия в частных руках быть не должно. — Да его и нет, — усмехнулся я. — Ни у кого, кроме меня. А я развязывать войны не собираюсь, только оборона. — Точно. Старый морской волк смотрел на меня, словно изучая. — Обижаете. Знаете о ядерном оружии? — Да, конечно. — Если надо будет, я его себе приобрету. Есть, знаете ли, возможность. Только вот надо ли. Штаты я добью экономикой. Жалко, конечно, что страдают простые люди, но потом я помогу им встать с колен. Но угроза Союзу со стороны США исчезла навсегда. Уже сейчас, захотя Америка начать войну против СССР, ничего не выйдет. Вся оборонка у меня, а денег в стране нет. Вот и все. Ну уж, если в Союзе вдруг взвесят все за и против, и решат ударить на опережение, извините, но не поддержу. Хоть США против меня и выступают, но я не дам уничтожать простой народ. Буду пакостить, как только смогу. А могу я многое. С контр-адмиралом мы расстались, как и были до этого, друзьями, несмотря на разницу в возрасте. Хороший дядька и умный человек. Нет, я вовсе не собираюсь переманивать народ из Союза на Кубу, но тех, кого знаю, сманиваю. Мне нужны хорошие люди, куда ж без них, особенно после того, как я вообще затеял эту фигню с корпорацией. Кстати, о ней. Слышь, хакер, позвал я нового члена нашей команды в кабинет директора аэропорта, где до этого вел беседу с моряком, и тут же добавил. «Да, и вы все. Зайдите». «Чего-то случилось?» — настороженно спросил Яхан. «Ему положено. Он глава службы безопасности. Не буду терпеть до дома. Там будут другие дела. Слушайте меня, ребятки. Я хочу уйти с поста президента компании». Поднимаю руку, а то у парней уже открылись рты для споров. Я все решил. «Наш новый знакомый, Леонид, заменит меня. Он больше всех знает. Ему сейчас это интересно». Если кто-то мечтал об этой должности, прошу не ругать, но он лучше справится. Да и для вас у меня есть другие предложения, но о них позже. Хакер, ты как? Да я охренел тут немного. Я аж вообще не в курсе, что у вас тут и как. Я тебя и не сейчас заставляю работать. Въедешь в тему, а потом работай. Слушай, ну как? Ты ж меня совсем не знаешь, и такое место. А ты думаешь, за мной не присматривают? В один миг на место поставят, не посмотрят на твою неуязвимость. «Так, Яхан?» «А чего я?» Выставил руки перед собой Серега. «Ну, врать он совсем не умеет, на лице все написано. Думаешь, я не знаю о группе «Н»?» Все переглянулись. «Да-да, никто более об этом не знает, только Яхан и, конечно, Паша. Я его сам и просил эту группу создать. Хоть он и против был». «Игорь, это...» а... «Да все нормально, дурачок», усмехнулся я. «Это ж моя просьба была». «Ну ты, блин, даешь!» Только и вымолвил Яхан. «А что?» Есть группа, которая готова нейтрализовать любого из нас, только дай приказ. А приказ дать могу я, Судоплатов и сам Яхан. Вот такое у меня к ним доверие. Правда, если от Паши поступит такой приказ, то уберут именно его самого. Сереге я все-таки больше доверяю. Да и вообще, сначала проверка будет серьезная. Не так все просто. А рассказал об этом потому, что, как и остальные, все, кто в этой комнате, будут иметь возможность отдать этот приказ. Все за исключением пока Леонида. Я поглядел тому в глаза. «Теперь ты понял, парень, почему я тебе доверяю?» «Кажется, да», — кивнул он. «Это, я думаю, правильно. Тем более, что и ты однажды станешь, как все, если сам захочешь, конечно». «Думаю, что ты не пожалеешь», — ответил парень и, введя в себя взглядом, добавил. «Все вы, ребята, не пожалеете». А дальше события просто полетели. Едва я оказался дома, в аэропорту всегда есть наши машины, — как был окружен такой лаской и заботой, что, наконец, забыл обо всем. Меня встретили как надо, любимая жена, дети. Мы долго обнимались прямо на улице, затем продолжили в доме. Дом у нас большой, просто сказка. К вечеру я предложил уехать в мое укромное место на берегу и забацать шашлычок. Как оказалось, мысли такие были не у одного меня. Мы с Оливией даже не успели вынести из дома все необходимое, чтобы погрузить машину. Как на улочке появился сначала огромный джип Калифорния Сереги, а затем и всех остальных. Хакера я поручил именно Яхану. Тот так и приехал вместе с ним. «Я же говорил вам», — заржал Сеня. «А вы? Дома он будет, дома. Смотрите, уже лыжи навострил. А фиг ты от нас уедешь». «Да уж, куда я без вас», — усмехнулся я. В лагуне все разместились, используя кто что. Кто-то, как Серега, поставил палатку, кто-то лежал на матрасе. Я, блин, как заправский шеф-повар, вновь стоял у мангала. Мясо привезли столько, что я упарился его сначала мариновать, а вот по темноте уже начали жарить. Когда была готова первая партия, появилась еще одна машина. Владельца я не видел уже давно, он постоянно в разъездах, решает все проблемы компании чуть ли не по всему миру. «Здравствуй, Паша!» Я раскрыл объятия и принял в них старого служаку. В свое время я ему немного помог, когда он сбежал из Союза. И тот платит мне преданностью. Здорово, бродяга. Ну как, все закончил? Да, уверенно кивнул я. Дальше нафиг, сами давайте. Замену я себе нашел. Ты уж сам там проверь все как надо, но без лишнего, лады. Обижаешь. Только чего-то он малохольный какой-то. Паш, ну для него же здесь все новое. Куча людей, никого не знает. Новая жизнь. А главное, ты не забывай, что он жил на несколько сотен лет вперед. Мы с тобой даже представить себе такое не можем, вот. У парня культурный шок. Но придет в себя. Он и в Союзе уже начал думать. А тут с вашей помощью все у него получится. Да уж. Как там? Паша грустно кивнул куда-то неопределенно. Да ты знаешь, нормально. Я, конечно, ожидал всякого, но был удивлен. Старые вояки не закручивают гайки, страна развивается. Но, думаю, нам туда ходу нет. Да я и не собирался. Просто интересно ведь. Одно дело сводки читать, другое посмотреть. А так... Нас и здесь неплохо кормят. Я тут вот чего подумал. В отставку хочешь?» — улыбнулся я. «Ну правда, Игорь, сколько мне еще козлом скакать? Устаю уже, да и с семьей хочу побыть. Я ж не молот уже». «Да все я понимаю, Паш. Давай так». Я задумчиво перевернул мясо на мангале. «Серега один потянет». «А ему и не надо одному все тянуть. Во-первых, у него есть отличные помощники, я гарантирую. Во-вторых, я тоже таких нашел. И они будут ему помогать. Один не останется. Ты, кстати, зря думаешь, что он не готов. Помнишь, когда я к тебе пришел? Ведь очень рисковал тогда и приложил все силы, чтобы прийти. В союзе у... Паша чуть замешкался. У хозяина. Он бы выслужился очень прилично. Тот любил таких парней. Уж никак не хуже меня бы стал. Пойми, меня учили специально. А он почти до всего дошел сам. Ну, с твоей помощью в виде информации. Нет, он определенно отличный специалист. «Ведь ты же многого не знаешь, а он проявил себя не раз». «Я?» — усмехнулся я. «И не знаю?» «Именно. Сколько он людей переманил, как работает в Союзе, в Европе. Блин, да что тут говорить? Все на твоих банкиров в Штатах именно он добывал. Его люди. Задачи ставить он умеет от и до». «Хаш, а как ты думаешь, без тебя, Сереги, да и всех моих парней, компания выстоит хотя бы год?» «Не понял. Ты чего?» У нас такой порядок везде, нас уже никогда никто не сломает. Ну, если только спецбоеприпасом. Я не об этом. Я скоро хочу с семьей в путешествие уйти, на яхте. На своем авианосце?» – засмеялся Судоплатов. «Ну да», – неловко улыбнулся я в ответ. «Так вот, давайте все вместе. Сам же видел, на таком корабле место хватит всем. Да там батальон можно разместить, да и то не каждый день встречаться будешь. Вообще не вопрос, но не завтра, хорошо?» Мне нужно подготовиться, а это не быстро. Паш, только без перегибов. Батальона охраны на борту мне не нужно. Нет-нет, только новое вооружение, сам знаешь какое. Персонала минимум. Ладно уж, я тут с адмиралом говорил. А, старый морской волк тебя встречал, знаю-знаю. Да, я предложил ему, да и всем, кто захочет, после службы к нам махнуть. Ну, захотят, пусть едут, кто же против. Морячки у него порядочные, думаешь, я не проверял? «До всех. До самого последнего кока». «Паш, как?» — удивился я. «Да старик сам просил. Он же знает, какими мы методами работаем. Да и оборудование у нас есть хорошее. Думал только, что с Васильевым будут проблемы. Замполитособист?» «Да. Так вот, вполне нормальный человек. Устал только в этом походе. Он у него первый такой длительный. Ведь они уже давно в море. А так, даже если и он к нам придет, бери». «Хорошо». — Об этом в другой раз и в другое время. — Давай нажрёмся, что ли? — Это ты-то нажраться решил? — услышал я со спины. Яхан подкрался. — Ну, я могу выпить побольше. Может, возьмёт. — Да ведь пробовал. — Серёга откровенно смеялся. — Отрубишься, а через минуту — как огурец. — Ну и ладно, я на мясо налягу. — Давайте веселиться уже. И мы устроили попойку. Всю ночь гудели на берегу, угомонившись только к семи утра. вовсю уже светло А мы спать пошли. На меня тоже накатило, и я, о чудо, захотел спать. Раньше ведь мне просто приходилось заставлять себя спать. Я ведь не устаю. Спасибо, блин, хакеру. Иногда я вообще не сплю неделями. А тут что-то прихотнулось. И я в объятиях любимой женщины, наверное, впервые с сорок первого года, спокойно уснул. Утром на меня хотели наброситься, наверное, человек сто. Утром, потому как проснулся аж через сутки. Приперлись даже от президента Кубы с просьбой явиться во дворец. Обещал заехать, да и хакера надо вводить в курс дела. Пусть начинает работать. Приехали и адвокаты, и партнеры из венесуэлы Мексики, Панамы, даже из Штатов. Там, кстати, утихло все. Это мне еще Судоплатов вчера сообщил. Выборы скоро. С меня обвинения официально не сняли, но из розыска убрали. Ну и на том спасибо. Хоть простые люди не будут в суе вспоминать. Со всеми быстро разобрался, часам так к трем дня. Свалить удалось легко. В кабинет в моем главном офисе в Гаване заявилась Оливия и жестко послала всех, заявив, что мне нужен отдых. Никто и пикнуть не сумел. Быстро распрощались и уехали. А мы отправились в ресторан. Пообедали, сходили прогуляться в парк и вернулись домой. — И чего ты в Гавану поперся? Ведь хотел отдыхать. Дома Оливия начала разбор. так новенького то надо вводить в курс дела пожал я плечами свет мой я не могу так все бросить на людей все устаканю и тогда буду с тобой и детьми всегда всегда по лицу супруги промелькнула хмурая тень вот именно всегда гарри ты не представляешь как мне тяжело об этом думать очень даже представляю милая потому как сам об этом постоянно думаю ты не понял да все я понял я ж у тебя понятливый улыбнулся я думаю что скоро все изменится Не знаю точно, но хакер, ну, Ленька, уверяет, что все сработает. «Когда?» — выпалила Оливия. «Думаю, что в течение года. Где-то так. Конечно, я думал об этом. Оливия ведь имела в виду мою неуязвимость. Я не старею, а все вокруг. Да, не хочу жить вечно. А самое хреновое в этом то, что не должны родители хоронить детей. Никогда и ни за что. Да, это Бог, чтобы все получилось. Боже, как я порой боюсь. Ну-ну, родная». «Не нужно такое говорить. Все будет хорошо. Я обещаю, поняла?» «Конечно», — согласно кивнула Оливия. «Сегодня, 30 декабря, Яша принес из Штатов новости, блин, услышав которые, я, наверное, даже побледнел. Это я, когда в землю зарыт был, пророческие видения, что ли, видел?» Подумал я про себя. «Дело в том, что мистер Робертсон принес известие о том, что в Штатах народ требует меня в президенты. О как! Я аж дар речи потерял!» «Не, ну а что такого?» — удивился моей реакции адвокат. «Я сказал, а ты услышал. Нафиг. Мне, ко всей моей веселой житухе, не видя месяцами семью, еще и президентства не хватает, да? Нет, Яша, как хочешь, так и выкручивайся. Можешь просто заявить по СНН, оно ведь наше, что я боюсь за свою жизнь, точка. Ну или еще что. Когда мне этим заниматься, а? Хотя постой. Вдруг мне в голову пришла охрененная мысль. «Малой, Лешка!» Мы были в моем доме, приехали опять все, хотели узнать мою реакцию на новости. Вот я и крикнул Малова. «Чего?» — Лешка подошел. Я взглянул на него. Метр семьдесят, может, чуть-чуть больше. В плечах он в последнее время хорошо раздался. Этакий компактный богатырь. Улыбка, Голливуд отдыхает. Голова варит как надо, молодой еще. Он из нас самый молодой. Правда, я уже моложе выгляжу. «Ты из полиции уволился сам?» «Ну, мы мне выслугу все равно поставили. Ты же помнишь мои отношения с лейтенантом? Вот. Сделали почетную отставку, все как полагается. Ты чего, меня опять хочешь копом сделать? Старый я уже, в патрульных ходить. Ты универ закончил? Ну да, сам же заставил. Это правда, я всех заставил учиться. Да и сам степень получил, еще и докторскую написал. Только не успел защитить. Ты ведь у нас на юридическом был, так? Делая вид, что вспоминаю, продолжал я. Блин, командир, до чего хотел-то? «Не хотел, а хочу», — поправил я Алёшку. «Хочешь, мы тебя президентом США сделаем?» Ч -ч -ч «Чего?» — аж начал заикаться малый. «Э, ты давай тут заикой и не стань, там речь хорошая нужна. Будешь со всякими президентами, генсеками и прочими королями-диктаторами встречаться, отношения выстраивать, сделаешь, наконец, из этой капиталистической помойки нормальную страну». Все вокруг приумолкли. Ты это чего? Серьёзно?» Потом начали наперебой спрашивать все. Молчал лишь один человек, и это был не Яша. Судоплатов с хитрой улыбкой на губах смотрел мне прямо в глаза и кивал. «Точно, значит, я все правильно делаю. Решено». «Яша, начинай компанию». «Когда там выборы?» «Так в марте». «Гарри, а ты знаешь, я тебя понимаю. и твой выбор одобрею «Алексей, у вас далеко ваши документы?» «О, Робертсон оседлал конька». Теперь он остановится только тогда, когда Малой займет кресло в овальном кабинете. В том самом, где предыдущего президента кондрашка хватило при виде меня. Не, ребята, вы меня вообще спросили? Малой, кажется, еще не пришел в себя. Ага, кивнул я, и ты согласился? Это когда? Он даже повысил голос. Кстати, это Лешка делает крайне редко. Тогда, загадочно произнес я, в сорок первом. Я еще и покачал головой. Забыл. Лешку прибило. Он молча развернулся и ушел. Все начали гомонить, а я улыбался. Он согласится, или я вообще его не знаю. Он всегда был справедливым. Хотел делать добро и наказывать зло, защищать людей. Все это у него будет, когда он станет президентом. Мы-то туда возвращаться не станем. Чего нам скакать туда-сюда? Здесь уже целый город построен. Но приезжать будем. «Только...» — продолжил спокойный адвокат. «Я подготовлю тебе речь. Нужно снять ролик для телевидения». Там ты сам предложишь идеальную кандидатуру на роль президента. Объяснишь, почему именно он, почему не хочешь сам. Не переживай, придумывать тебе ничего не нужно. У меня есть такие спецы. Речь составят такую, не хуже, чем у Сталина про братьев и сестер. Помнишь, как народ завелся? Вот, сделай мне хуже. Будь уверен. Уверял меня старый еврей Робертсон. Господи, сколько ему лет вообще? Он с нами так давно стриптизирует, что уж и не вспомнишь. Шучу. «Да, в общем-то, я уверен», — певнул я. «Рассказывать о подготовке к президентской гонке для малого не стану. Чего тут говорить? Какой аппарат работает? А главное, ведь раньше-то была куча всяких лоббистов в Штатах. А сейчас?» «Да мы уж убрали и всех. Новые представители элиты из различных партий делали лишь первые робкие шаги, чтобы вообще только голову высунуть. А тут мы, такие монстры». яша развернулся не на шутку. Не удивлюсь, если Малова объявят президентом еще до выборов. Шучу, конечно. Здесь народ другой. Они реально верят в то, что имеют какой-то вес. Верят, что это их выборы и прочее. Ага, раз десять х Всегда и везде. У власти были и будут только свои. То есть власть передается как по наследству. В Штатах с детства растят людей, которые затем занимают все значимые посты и должности. Кстати, жаль, что так не повелось в России. Это полнейшая видимость их выборы. Все президенты в Штатах – чуть ли не ближайшие родственники. Они ходят в одну школу, затем университет, а потом попадают туда, куда ему готовано. Никогда человек с улицы не попадет ни в Белый дом, ни в парламент. Никто не сможет стать более или менее крупным чиновником. Все места давно поделены. Поделены, по сути, еще отцами-основателями. Меняются фамилии, но не содержимое Всегда одни и те же семьи, как мафия своего рода. Мы же, порядком выкосив эти семьи, «Зародили новую. Свою, конечно. Нас, тех, кто сюда приехал первыми и уже прилично размножился, уже много. А если сюда прибавить еще и тех, кто позже приезжал и осел у нас, заслужив наше расположение? Да кроме нас тут уже и нет какой-то большой силы. Да и откуда? Ранее политиков двигали на посты кто? Всевозможные фабриканты, владельцы верфей, заводов, газет, пароходов. А теперь? А теперь все это у нас. Мы, главные лоббисты». Поэтому наша власть и будет. Малого сейчас будут крутить по всем каналам на телевидении. Наставят кучу рекламных билбордов. Раскрутят так, что к весне, к выборам. Его будет знать каждая собака. Выиграет, даже не сомневаюсь, за один тур. Ну а мы пока начинаем подготовку к круизу. Многое надо подготовить. Там и поехать, и не все так просто. Корабль серьезный. Серега рогом уперся вместе с Пашей, что должна быть охрана. И все. «У меня эта яхта и так спецпроект. Такого нет ни у кого. как еще и эти пристали. Новых зениток еще, конечно же, нет, я имею в виду ракеты. Но много чего есть другого. Например, помните, Паша обозвал яхту авианосцем. И это было так. Хоть и не в самолетах дело. В корме было помещение, где располагались два вертолета. Один маленький, как блоха, для разведки, второй транспортный. Но и не в вертолетах дело. В днище есть две ниши, которых находятся два батискафа для экстренной эвакуации. Их борта встроены в днище корабля так, что составляет с ним одно целое. Правда, если придется ими воспользоваться, то это конец самому кораблю. Но уж если дойдет до эвакуации, на яхту будет плевать. какую систему предложил один умник, которого Судоплатов нашел в Аргентине. Знаете, какой национальности он был? Ага, нацистской. Ну, то есть немец он был. Сбежал гад в 44-м еще. Сначала затихарился, но кушать-то хочется, вот и подал заявку в патентное бюро в Штатах на одно из своих изобретений. А все патенты на оружие и любую технику отслеживались людьми Павла. Вот он его за шкирку и вытащил из теплой Аргентины. Сначала под предлогом сдачи Союзу, тот согласился на нас поработать. А потом? Потом ему понравилось, и дальше все шло уже по любви. Этот хрен разрабатывал в Фатерлянде корабли и подводные лодки, вот и здесь пригодился. Эти маленькие батискафы, конечно, не атомные лодки, которые могут месяцами не всплывать. Но сутки в нем провести можно. Причем каждый вместимостью 20 человек. Вот почему я и настаивал на том, чтобы не брать охрану. Если придется уходить, то в батискафах поместятся только наши тушки. Даже экипаж должен эвакуироваться на простых плавсредствах и вертушках. Сами понимаете, в открытом океане или море сесть на вертолете особо негде. Поэтому и были придуманы такие спецсредства. За сутки под водой такие батискафы могут пройти около сотни морских миль, что достаточно, чтобы уйти из-под огня. Если, конечно, эсминцы противника не нападут. Короче, я недолго сопротивлялся и разрешил задействовать все, что захотят. Я, Хан, очень обрадовался и сразу объявил, что ракеты на борт он уже распорядился доставить. Эти зенитные ракеты, пока еще не очень надежные в плане точности, но уже опережают все, что есть в других странах лет на пять. А с помощью хакера... Мы вообще скоро уйдем настолько, что хрен нас кто догонит. Уже сейчас ракеты «Воздух-воздух» у нас всего 5,5 метров в длину. Против английской, например, которая намного длиннее. А уж точность нашей выше раза в два. англы используют радиолокацию, но она у них настолько несовершенна, что ракету пока даже в Сирию не пустили. У нас все то же самое, но новые будут основаны уже на других принципах. Сто попадание. практически независимое от метеоусловий. А сейчас полным ходом идет разработка теплонаведения. Это вообще пока настолько секретный проект, что Паше пришлось вспомнить, как такие проблемы решал Берия. Шарашка не шарашка, но за ответственными людьми ведется пристальное наблюдение. Они пока ограничены во всем, что может привести к утечке данных. Но у Судоплатова все в порядке. Еще год, может два, я отказался от слабых первых образцов, и мы получим отличное оружие против любого самолета на ближайшие 10-15 лет. Всего лишь в прошлом году, наконец, нашлись несколько головастых ученых. Жаль, что не наших, не из Союза, но и активно работают. Идею-то своим умникам я дал давно, но вот сделали готовый образец только недавно, а испытали вообще буквально несколько месяцев назад. Ее я и отверг, как слабое и неэффективное оружие. Как меня не проклинали головастики, я был непреклонен. Можно сделать лучше, я-то знаю. Ну и главное, наша зенитная ракета сможет сбивать не только самолеты, но и такие же ракеты. За дальностью пока не гонимся особо. Около 50 километров пока хватит. Зато точность и безотказность требую максимальную. Работа по модернизации продолжается день и ночь. Так что уже скоро яхта со мной драгоценным будет очень трудной мишенью для тех, кто захочет ее захватить или уничтожить. Подготовка затянулась, да еще и выборы подошли, и Малой стал президентом после первого тура. Конкуренты тихо отцали. Лешке настолько понравилась эта идея, что он с головой ушел в работу и попросил разрешения не ходить с нами в круиз. Мы даже обалдели. Как так? Идем всей нашей гоп-компанией, а один из главных людей не хочет. Понятно, что он теперь президент, да еще такой страны, в которой одни проблемы сейчас, но я уговорил его. Объяснив, что президенту нужно делать визиты в другие страны, вот и совместит приятное с полезным. Согласился. Тем более в Белом доме у него есть помощники, конечно же, из нашей компании. Ничего, народ США жил без власти почти год. Поживут еще немного. Тем более вернется Алешка с кучей подписанных договоров и контрактов. Я позабочусь. Уже подготовил несколько тем, в том числе и для Союза. Выходили из Гаваны в начале апреля. Наша красавица-яхта, ага, ракетный крейсер, блин, окрашенная в серосиний камуфляж, понравилась всем. Вопросов о белом цвете почему-то даже не возникало. Я предложил камуфляж, все согласились. А он кораблю так пошел, что загляденье просто. До апреля задержались еще и потому, что пришло сообщение от команды Яхана в Союзе. Вышел на связь наш контр-адмирал. Их командировка закончилась, он подал в отставку. И с ним почти шесть сотен моряков и офицеров. Отбирали только тех, кто проявил себя образцовым солдатом, честным и верным человеком. Конечно, все будут вывезены по-тихому в течение нескольких месяцев. Только адмирала с семьей и близкими товарищами вывезли сразу. Ребята в союзе справились как надо, все сделали быстро и, самое главное, тихо. Вот и задержались, ожидая, когда прибудет в Семен Владимирович и несколько офицеров. Хотелось взять их с собой. А что, пусть кораблем командует настоящий адмирал, тем более он наш, русский. А то у меня экипаж, если честно, состоял из латиносов. А они, парни, все же чересчур горячие и тяжело подвергаются муштре. Только одна проблема стояла, небольшая. Адмирал пока не знал возможности нашей шхуны. Их вообще знает только один человек. Я имею в виду все системы в целом. Да-да, это я. Ну ладно, ладно. Временный экипаж тоже немного в курсе. Испытания-то кораблик проходил. Но стрельбы проводили только оружейники, а это немного другие люди». контр адмирал удивил еще больше, когда притащил с собой в Гавану 20 человек экипажа со своего бывшего корабля. Тут и старпом был, и механики с рулевыми, да и просто матросы, но ну, отлично подготовленные. Пришлось перекроить экипаж, что я отдал наводку подмиралу. Проверку у Паши и Яхана прошли все, лояльность была стопроцентной. Ну, я же говорил, что авантюрная жилка и тяга к хорошему почти всегда перевесят преданность родине. А уж какие мариманы-авантюристы, да и просто находчивые люди, думаю, рассказывать не нужно. Скажете, раз родину предали, то и меня предадут? Я так не думал. Люди свою родину не предавали. Просто у них там не было таких перспектив, как тут. Тут они жизнь увидят. Я им ее покажу.